Этот нечеловеческий гомон был отраден для его ушей, в которых неотступно звучали материнские рыдания и упрёки. А тёмные, хрупкие, трепещущие тельца, кружащие и порхающие над землёй, облетающие воздушный храм блёклого неба, радовали его глаза, перед которыми всё ещё стояло лицо матери. Зачем он смотрит вверх со ступеней лестницы и слушает их пронзительные надломленные крики, следя за их полётом? какого знака он ждет, доброго или злого. Фраза из Корнелия Агриппа промелькнула в его сознании, а за ней понеслись обрывки мыслей из Сведенборга об аналогии между птицами и явлениями духовной жизни и о том, что эти воздушные создания обладают своей собственной мудростью и знают свои сроки и времена года, потому что, в отличие от людей, они следуют порядку своей жизни, они извращают этот порядок разумом. Виками, как вот он сейчас, глядели люди вверх на летающих птиц. Колонада над ним смутно напоминала ему древний храм, а ясениевая палка, на которую он устало опирался, изогнутый жезл авгура. Чувство страха перед неизвестным шевельнулось в глубине его усталости, страха перед символами и предвестиями и перед ястребоподобным человеком. имя которого он носил человеком, вырвавшимся из своего плена на сплетённых из ивы крыльях перед тотом, богом псцов, что писал на табличке тростниковой палочкой и носил на своей узкой голове ибиса двурогий серп. Он улыбнулся, представив себе этого бога, потому что бог этот напомнил ему насатого судью в пореке. который расставляет запятые в судебном акте, держа его в вытянутой руке, и подумал, что не вспомнил бы имени этого бога, не будь оно похоже по звучанию на слово мот. Вот оно, сумасшествие. Но не из-за этого ли сумасшествия он готов навсегда покинуть дом молитвы и благоразумия, в котором родился, и уклад жизни, из которого вышел? Они снова пролетели с резкими криками над выступающим углом дома, тёмные на фоне бледнеющего неба. Что это за птицы? Вероятно, ласточки вернулись с юга. Значит, иму пора уезжать. Ведь они птицы, прилетают и улетают, свивают недолговечные гнёзда под крышами людских жилищ и покидают свои гнёзда для новых странствий. Склоните лица ваши, Уна и Алиль. Гляжу на них, как ласточки глядит. Из гнёздышка под кровлей с ним прощаюсь, пред дальним странствием над зыбью шумных вод. Тихая радость, подобно шуму набегающих волн, разлилась в его памяти, и он почувствовал в сердце тихий покой безмолвных, блекнущих просторов неба над водной ширью, безмолвие океан и покой ласточек, летающих в сумерках. Над струящимися водами. Тихая радость разлилась в этих словах, Где мягкие и долгие гласные Беззвучно сталкивались, распадались, Набегали одна на другую и струились, Раскачивая белые колокольчики волн В немом переливе, в немом перезвоне, В тихом, замирающем крике, И он почувствовал, что предвестие, Которого он искал в круговом полете птиц И в бледном просторе неба над собой, спорхнуло с его сердца, как птица с башни, стремительно и спокойно.